Глава 16 Но прошло уже больше месяца с той вечеринки. Повседневная суета, словно звонки ручей, носила прочь плохие мысли. В конце концов, Карина вполне способна на подобный финт бедренными ушами. Сорваться в одно мгновение следом за ценным кадром. Особенно если этот кадр по всем параметрам превосходил Кульчицкого-младшего. Паспорт? Да человек с деньгами легко может соорудить любой документ в два счета. В крайнем случае в три. И вообще, с чего я парюсь из-за этой наглой, невоспитанной девицы? Она мне что? Подруга, хорошая знакомая, родственница, не приведи Господь, всего лишь клиентка, и не самая приятная, между прочим. Пусть себе живет, как хочет. И постепенно мысли о судьбе Катерины Севалаповой становились все стеснительнее. Они больше не занимали центральные места разума, а робко жались по углам. Изредка пытаясь привлечь оттуда мое внимание. Все реже и реже, пока не ушли совсем. Впрочем, не совсем, как оказалось. Вспомнила же я о ней сейчас, во время уютных домашних посиделок. Нашла, кстати, о чем вспоминать, только души на настрой сбила. Стрелка с отметки «полный релакс» сместилась в сторону маятна. А я так надеялась за выходные почистить ауру, перегрузившуюся тяжкой энергетикой новой клиентки. Эта женщина, Элеонора Кирилловна Климко, впервые пришла ко мне на прием 10 дней назад. Причем впервые по рекомендации, а не из любопытства постоянной клиентки медицинского центра, как все остальные. А порекомендовала обратиться ко мне Ольга, та самая единственная моя подопечная, после сеансов с которой мне бывает очень плохо. Зато Ольге, по ее собственным словам, становится гораздо легче. И это оправдывает любой душевный дискомфорт, хоть кому-то я реально помогаю. Теперь же таких дам стало две, причем проблема была совсем иного плана, нежели у ее подруги но такая же выматывающая, лишающая силы жить. Хотя нет, не такая, гораздо хуже. Ольга отчасти сама была виновата в своей беде. Могла бы не терпеть мужа-тирана, а вот Элеонора... У меня пока нет детей, но я даже представлять не хочу, что это такое потерять ребенка. Именно потерять, в прямом смысле этого слова, потому что дочь Элеоноры, 18-летняя Моника, бесследно исчезла больше года назад. Я пока не знаю подробности случившегося, это спрятано глубоко внутри гигантского узла боли, заполнившего бедную женщину. И мне предстояло распутать этот узел, чтобы помочь Леоноре справиться с бесконечной пыткой, медленно, но верно убивавшей, обезумевшую от горя мать. И обезумевшая вовсе не эмоциональный эпитет. И Леонора действительно провела больше месяцев в закрытой клинике для пациентов с пограничным состоянием после попытки суицида. Подлечили, вены женщина больше себе не резала. И таблетки от нее уже не надо было прятать. Но жить своей болью она так и не научилась. Из-за прошедшей после исчезновения дочери год из цветущей, ухоженной, роскошной женщины она показывала мне фотографии. Превратилась в старуху. Седые волосы, изможденное, осунувшееся лицо, выплаканное, потерявшее яркий цвет глаза. Элеонора была у меня на приеме уже четыре раза. И к концу недели я едва держалась на ногах, вымотавшись до предела. В этой женщине накопилось столько боли, что она, эта боль, черными щупальцами тянулась ко всем, с кем Элеонора общалась. А уж если собеседник настраивался на Элеонору, вступал в эмоциональный и душевный контакт, отрицательная энергетика лилась мощным, неудержимым потоком. И избавиться от нее было сложно. Но можно. Вот в этом саду, рядом с родными людьми, в чудесной беседке за столом, на котором стоит плетенка с вкуснейшими мамульными пирожками, за чашкой ароматного чая с мятой, А перед этим были два не менее славных дня, за которые я успела и позагорать на берегу озера, и сходить с папой Колей на рыбалку, и обследовать в сопровождении Матрёны Ивановны местные леса на предмет ягод. Наша тётошка Матрёна стала уже почти членом семьи, причём излишней навязчивости, которой мы, если честно, слегка опасались после её стройнадзора, не проявляла. В гости она приходила только если звали, всегда готова была помочь делом и советам. Единственное, в чём соседка была непреклонна и настойчива, Наши походы в лес. Даже папе Коле с Олежкой запрещалось ходить туда одним, только в сопровождении гида, Матрёны Ивановны. Почему? Ну как же, а змей Горыныч? Чё дело, в общем, наша бабуля. Но эта её повёрнутость на сказочном чудовище была совершенно безобидной. Может, старушке так жить интереснее. К тому же никто лучше Матрёны Ивановны не знал ягодные и грибные места. Так что в лес мы всегда ходили вместе. И сегодня утром сходили, земляники набрали. Вернее, бабулька набрала небольшой туесок, а я наелась. В общем, программа максимум была выполнена. Аура подчищена, полный релакс обеспечен. И вот на тебе. Причем маята, поначалу легонькая и незаметная, постепенно нарастала. Вдоль спины пополз холодок, и я невольно передернула плечами. «Ты что, замерзла?» – немедленно заботилась мамуся. «Да с чего ты взяла?» – удивился папа Коля. теплынь ты какая!» «Так дрожит ведь!» «И побледнела вдруг!» «Что с тобой, Варенька?» Теплая мамина ладошка легла на мой лоб. Температуры вроде нет. Да и все нормально, мам. Я взяла мамину руку и прижала к щеке. Просто на работу, если честно, завтра не хочется. Устала я очень. Так и отдохни, ты же сама себе хозяйка. Всех денег все равно не заработаешь. Я в августе решила себе отпуск устроить. Почему в августе? Потому что большинство моих клиенток в августе уезжают вместе с мужьями к морю. Некоторые в сентябре. Ну и что? На недельку-то можно. Ничего с твоими цацами не случится. Все, мамусь, тема закрыта. Ага, закрыта, проворчала мама. Ты, Варя, со своей карьерой о себе совсем забыла. Ну сколько можно-то? Работа, работа, работа. На уме только работа одна. А когда же о себе подумаешь? О детишках. Мам! А что мам? Что мам? Один обалдуй, котяра мартовский. Шлепок полотенцем по плечу жующего пирожок с земляникой Олежки. Другая ни о чем, кроме карьеры, и думать не хочет. Кстати, о котярах, прочавкал с набитым ртом братец. Между прочим, вашему любимчику Карпову его статус не мешает быть заботливым папашей. Вон идет, очередную добычу семейство тащит. Бундюган. Мимо беседки действительно шествовал здоровенный черно-белый котяра. Черванные уши и прихрамывающая походка свидетельствовали о насыщенной событиями жизни полудикого кота. В зубах у парня обвисло лапками – мышь полевка Не самая крупная добыча. Но что есть пока, он потом еще принесет. А шел кот к нашему сарайчику для инструментов, где обитало его семейство. Роскошная пушистая киса с тремя очаровательными, только-только ставшими на лапки котятами. Да, у нас и живность появилась. Хотя ни о чем таком мы не думали. Вернее, думали, но как-то отвлеченно. Собаку неплохо бы завести, чтобы дом охраняла. А еще кошку, крысы-мышей ловить. Матрена Ивановна нам даже подходящего котенка присмотрела от самой лучшей в низовке кошки-красоловки. Но котенок только что родился. Надо было хотя бы с месяц подождать. Мы ждали, а куда спешить. А три недели назад, вечером, когда я возвращалась с работы, случилось это. Я обычно включаю в машине радио. Но в тот день моя автомагнитола как раз решила закапризничать. И я ехала в полной тишине. Ну, звук мотора, конечно, присутствовал. Но он упыжище негромкий, мерное урчание такое. Стекло с моей стороны было опущено, терпеть не могу кондиционер, гонит какой-то мертвый химический воздух. И только поэтому я услышала захлебывающийся злобый лай, рычание и странный, почти человеческий крик вой. В этом вое сплелись угроза, ненависть, решимость, отчаяние, шум доносился из леса, недалеко от развилки, ведущей в сторону поместья Кульчицких. Я ни разу до сих пор не сворачивала туда, но в этот раз свернула, проигнорировать этот крик вой я не смогла». Я медленно ехала по дороге, глядываясь в глубину леса. Шум приближался. Судя по Басу, песик был немаленьким. Он действительно был немаленьким. Ротвейлеры, в принципе, маленькими не бывают. А этот был просто огромный. Раскормленный, холеный, с налитыми кровью глазами. С покрытой пеной пастью этот зверюга с настойчивостью робота атаковал кота. Кот был, конечно, тоже не маленький, Да еще и от ярости стал в два раза больше. Но по сравнению с этим монстром он казался просто карликом. И тем не менее, вместо того, чтобы взлететь на ближайшее дерево и оттуда нагло дразнить пса, кот оставался на земле и, прижав уши и оскалившись, давал отпор. Лапами, клыками, как мог. Судя по окровавленной морде и шкурке, бой он проигрывал, да иначе и быть не могло. Но брыли и глаза Ротвейлера тоже сочились кровью. И это приводило пса еще большую ярость. До развязки оставалось совсем недолго. «Но почему же кот не уходит?» Я подъехала поближе и резко посигналила. Зарюга на мгновение отвлекся. Этого времени вполне хватило бы коту, чтобы спастись, убежать. Но он не сдвинулся с места. А потом пес вернулся к забаве. Ну уж нет, дорогуша, это нечестный бой. И хотя я очень боюсь больших собак, но спокойно смотреть, как убивают отважного парнишку, я не могла. Именно потому, что я боюсь больших собак, у меня всегда в сумке есть баллончик с антидогом, а еще электрошокер. Этого вполне хватило. Пес свизгом отбежал, но далеко не ушел, остановился метрах в пятидесяти, злобно рыча и дожидаясь, наверное, пока я уеду. А кот, державшийся, видимо, из последних сил, распластался на окровавленной траве, тяжело поводя боками и, настороженно вглядываясь в меня своими янтарно-желтыми глазищами. Я бормотала какие-то ласковые слова, подошла поближе и... Вот почему он не уходил. За спиной животного, под корнями большой сосны, лежала только что окатившаяся кошка. Три мокрых слепых котенка прижались к маминому боку и мирно сосали молоко. Они ничего не видели и не слышали. И вообще у них есть мама и папа. Они защитят. И папа защищал.